Термины спецификации музыки. Практически все слушатели танцевальной электронной музыки многократно встречались с различными пояснениями к названиям треков, приводимыми обычно в скобках. В настоящее время эти пояснения стали чуть ли не обязательными, а композиторы сочиняют не только музыку, но и оригинальные эпитеты к ней. Вот список из терминов, чаще всего встречающихся в качестве пояснений. «Дабплейт», «Оригинал», «Даб», «Ремикс», Привилегированный ремикс. VIP-ремикс. Реворк, кавер, ремейк, бутлик, акапелла, мешап. Что кроется за этими названиями и в чем их различие? Давайте разбираться с каждым из них по отдельности.